Глава 22. Любовь Шевцова принадлежала к той группе комсомолок и комсомольцев, которые еще в начале года были выдвинуты в распоряжение партизанского штаба для использования в тылу врага. Она заканчивала военно-фельдшерские курсы и собиралась уже отправиться на фронт, но ее перебросили на курсы радистов там же, в Ворошиловграде указанию штаба она скрыла это от родных и от товарищей и всем говорила и писала домой, что продолжает учиться на курсах военных фельдшеров. То, что ее жизнь была теперь окружена тайной, очень нравилось любке. Она была любка артистка, хитрая как лиска. Она всю жизнь играла. Когда она была совсем маленькой девочкой, она была доктором. Она выбрасывала за окно все игрушки, всюду ходила с сумкой с красным крестом, наполненной бинтами, марлей, ватой, беленькая толстенькая девочка с голубыми глазами и ямочками на щеках. Она перевязывала своего отца и мать, и всех знакомых, взрослых и детей, и всех собак и кошек. Мальчик старше ее босой, спрыгнул с забора и распорол ступню стеклом от винной бутылки. Мальчик был из дальнего двора, незнакомый, и никого из взрослых не было в доме, чтобы помочь ему, а шестилетняя Любка промыла ему ногу и залила йодом и забинтовала. Мальчика звали Серёжа, фамилия его была Левашов. Он не проявил к Любке ни интереса, ни благодарности. Он больше никогда не появлялся в их дворе, потому что он вообще презирал девчонок. А когда она начала учиться в школе, она училась так легко, весело, будто она не на самом деле училась, а играла в ученицу. Но ей уже не хотелось быть доктором. Или учителем, или инженером, а хотелось быть домашней хозяйкой. И за что бы она не бралась по дому, мыла полы или делала клёцки, все получалось у нее как-то ловчее, веселее, чем у мамы. Впрочем, она хотела быть и Чапаевым. Именно Чапаевом Анянкой-пулеметчицей, потому что, как выяснилось, она тоже презирала девчонок. Она наводила себе Чапаевские усы с женой пробкой и дралась с мальчишками до победного конца но когда она немножко выросла, она полюбила танцы. Бальные, русские заграничные, и народные, украинские и кавказские. К тому же у нее обнаружился хороший голос, и теперь уже было ясно, что она будет артисткой. Она выступала в клубах и под открытым небом в парке, а когда началась война, она с особенным удовольствием выступала перед военными. Но она совсем не была артисткой, она только играла в артистке. Она просто не могла найти себя. В душе ее все время точно переливалось что-то многоцветное. Играла, пела, а то вдруг бушевала, как огонь. Какой-то живчик не давал ей покоя. Ее терзали жажда славы и страшная сила самопожертвования, и безумная отвага, и чувство детского озорного пронзительного счастья. Все звало и звало ее вперед, все выше, чтобы всегда было что-то новое, чтобы... Всегда нужно было к чему-то стремиться. Теперь она бредила подвигами на фронте. Она будет летчиком или военным фельдшером на худой конец. Но выяснилось, что она будет разведчицей-радисткой в тылу врага. И это, конечно, было лучше всего. Очень смешно и странно было, что из краснодонских комсомольцев вместе с ней попал на курсы радистов тот самый Сережа Левашов, которому она в детстве оказала медицинскую помощь, И который отнесся к ней тогда так пренебрежительно. Теперь она имела возможность отплатить ему, потому что он сразу в нее влюбился. Она, конечно, нет. Хотя у него были красивые губы и красивые уши, и вообще он был парень дельный. Ухаживать он совсем не умел. Он сидел перед ней со своими широкими плечами, молчал и смотрел на нее с покорным выражением. Она могла смеяться над ним и терзать его, как хотела. Пока она училась на курсах, Не раз бывало, что то один, то другой из курсантов больше не появлялся на занятиях. Все знали, что это значит. Его выпустили досрочно и забросили в тыл к немцам. Был душный майский вечер. Городской сад паник от духоты, облитый светом месяца. Цвели акации, голова кружилась от их запаха. Любка, которая любила, чтобы вокруг всегда было много людей, все тащила Сергея в кино или прошвырнуться по Ленинской. А он говорил, «Посмотри, как хорошо кругом. Неужто тебе нехорошо?» И глаза его с непонятной силой светились в полутьме аллеи. Они делали еще и ещё круги по саду, и Сергей очень надоел Любке своей молчаливостью и тем, что не слушался её. А в это время в городской сад со смехом и визгом ворвалась компания ребят и девчат. Среди них оказался один из курсов, Ворошиловградец Борько Дубинский который тоже был неравнодушен к Любке и всегда смешил ее своей трепотнёй с точки зрения трамвайного движения. Она закричала «Борька!» Он сразу узнал ее по голосу и подбежал к ней и Сергею и мгновенно стал трепаться. «С кем это ты?» — спросила Любка. «Это наш девчата и ребята с типографией. Познакомить?» «Конечно», — сказала Любка. Они тут же познакомились, и Любка всех потащила на Ленинскую. А Сергей сказал, что он не может.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 И только когда стемнело, вышел балкой на дальнюю окраину Шанхая и кривыми улочками и закоулками пробрался в район шахты номер один БИС. Он хорошо знал город, в котором вырос. Он опасался того, что у Шевцова стоят немцы, и, крадучись с тыла через заборчик, проник во двор и притаился возле домашних пристроек в надежде, что кто-нибудь да выйдет на двор. Так простоял он довольно долго и уже начал терять терпение, Наконец хлопнула наружная дверь, и женщина с ведром тихо прошла мимо Валько. Он узнал жену Шевцова, Евросинью Мироновну, и вышел ей навстречу. «Кто такой? Боже мой, милостивый!» — тихо сказала она. Валько приблизил к ней черное, обросшее уже щетиной лицо, и она узнала его. «То ж вы! А где ж...» — начала была она. «Если бы не ночная полутьма...»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 Не та нарядная любка в ярком платье и туфельках на высоких каблуках, которую Валько привык видеть на сцене клуба, а простая, домашняя, в дешевой кофточке и короткой юбке, басая, встала ему навстречу с кровати, на которой она сидела и шила. Золотистые волосы свободно падали на шею и плечи. Прищуренные глаза ее при свете шахтерской лампы, висевшей над столом, казавшиеся темными без удивления, уставились на Валько. Валько не выдержала ее взгляда. И рассеянно оглядел комнату еще хранившую следы достатка хозяев глаза его задержались на открытке висевшей на стене у изголовья кровати это была открытка с портретом гитлера не подумайте чего плохого товарищ валько сказала мать любки дядька андрей поправил ее валько че то дядька андрей без улыбки поправилась она любка спокойно обернулась на открытку с гитлером и презрительно повела плечом то офицер немецкий повесил пояснил евросине Миронна. у нас тут все дни два офицера немецких стояли только вчера уехали на Новочеркасск. как только вошли так до неё русская девушка красив красив блонд смеются все и шоколад печенье смотрю берет чертовка а сама нос дерет грубит то смеется а потом опять грубит Вот какую игру затеяла, сказала мать с добрым осуждением по адресу дочери и с полным доверием к Валько, что он все поймет как нужно. Я и говорю, не шути с огнем, а она мне так нужна. Нужно ей так, вот какую игру затеяла, повторила Ефросиня Мироновна. И можете представить, товарищ Валько, дядька Андрей, снова поправил ее Валько. Дядя Андрей, не велела мне им говорить, что я ее мать. Выдала меня за свою экономку, а себя за артистку. А родители мои, говорит, промышленники, владели рудниками, и их советская власть в Сибирь сослала. Видали, что придумала?» «Да уж, придумала», — спокойно сказал Валько, внимательно глядя на Любку, которая стояла напротив него с шитьем в руках и с неопределённой усмешкой смотрела на дядю Андрея. А «Офицер, что спал на этой кровати, — это ее кровать». А мы с ней спали вдвоем, в той горнице. Стал разбираться в своем чемодане. Бельё ему нужно было, что ли, продолжал Ефросиня Мироновна. Достал вот этот портретик и наколол на стенку. А она, можете себе представить, Тай прямо к нему и раз, портретик долой. Это говорит, моя кровать, а не ваша. Не хочу, чтобы Гитлер над моей кроватью висел. Я думал, он тут ее убьет. А он схватил ее за руку, вывернул, портретик отнял и снова на стенку. И другой офицер тут. Хохочут, аж стекла звенят. «Ай!» — говорят. «Русский девушка шлехт!» Смотрю, а она в самом деле слая стала, красная вся. Как рванулась в нашу комнату, аж подол завился. И что же вы подумаете? Вылетает пуля, и портрет Сталина у нее в руках. Вбежала, и кнопками его портрет Сталина на другую стенку. Приколола, стало у портрета, кулачки посжимала. Я со страху чуть не умерла. И правда, то ли она уж очень им понравилась, то ли они самые распоследние дураки, только они стоят, регочут и кричат. «Сталин, Плёха!» А она каблуками топочет и кричит. «Нет, Сталин хороший человек! То ваш Гитлер уродина кровопийца, его только в сортире утопить!» И ещё такое говорило, что я, право слово, думала, вот вытащит он револьвер, да застрелит, так и не дала им снять. Уж я сама сняла, да спрятала подальше. А Гитлера, когда они уехали, она не велела сымать, пускай, говорит, повесит, так нужно. Мать Любки была еще не так стара, но, как многие простые пожилые женщины, с молоду неудачно рожавшие, она расплылась в бедрах и в поясе, и ноги у нее опухли в щиколотках. Она тихим голосом рассказывала вальков всю эту историю и в то же время поглядывала на него вопросительным, робким, даже молящим взглядом, но он избегал встретиться с ней глазами. Она всё говорила и говорила, будто старалась отсрочить момент, когда он скажет ей то, что она боялась услышать. Но теперь она рассказала все и с ожиданием, волнуясь и рабея, посмотрела на Валько. «Может, осталось у вас, Ефросинья Мироновна, какая нибудь есть мужняя одежда попроще?» — хрипло сказал Валько. «А то мне вроде в таком пиджаке и шароварах при тапочках не удобно». «Сразу видать, что ответственный!» — усмехнулся он. Что-то такое было в его голосе, что Евросинья Мироновна опять побледнела, и Любка опустила руки с шитьём. «Что ж с ним?» — спросила мать чуть слышно. Ефросиния Мироновна, и ты, Люба!» — тихим, но твёрдым голосом сказал Валько. «Не думал я, что судьба приведет меня к вам с недоброй вестью, но обманывать я вас не хочу!»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 Григорий Ильича больше не было, а они, две беспомощные женщины, старая и молодая, остались в руках у немцев. И слезы сами собой лились, лились из глаз Ефросиньи Мироновны. А Любка всё говорила ей таинственным ласковым шепотом: «Не плачь, мама, голубонька, теперь у меня есть квалификация. Немцев прогонят, война кончится, пойду работать на радиостанцию, стану знаменитой радисткой и назначат меня начальником станции». Я знаю, ты у меня шума не любишь, и я тебя устрою у себя на квартирке при станции. Там всегда тихо-тихо, кругом мягким обшито. Ни один звук не проникает, да и народу немного. Квартирка будет чистенькая, уютная, мы будем жить с тобой вдвоем. На дворике возле станции я высею газон, и когда немного разбогатеем, устрою вольерчик для курочек. Будешь у меня разводить ли горных до да кохинхинок? Таинственно шептала она, прижмурившись обняв мать за шею и, невидно, поводя в темноте маленькой белой рукой с тонкими ноготками. И в это время раздался тихий стук в окно пальцем. И мать и дочь одновременно услышали и разняли руки, и, перестав плакать, обе прислушались. — Не немцы? — шепотом покорно спросила мать. Но Любка знала, что не так бы стучали немцы. Шлепая босыми ногами, она подбежала к окну и чуть приподняла край одеяла, которым окно было завешено. Месяц уже зашел, но из темной комнаты она могла различить три фигуры в полисаднике. Мужскую у самого окна и две женские поодаль. «Чего надо?» — громко спросила она в окно. Мужчина прильнул лицом к стеклу, и Любка узнала это лицо. И точно горячая волна хлынула ей к горлу. Надо же было, чтобы он появился именно сейчас, здесь, в такую пору, в самую тяжелую минуту жизни. Она не помнила, как пробежала через комнаты, Ее снесло с крыльца точно ветром, и от всего благодарного, несчастного сердца она охватила шею юноши своими ловкими, сильными руками, и заплаканная, полуголая, горячая после материнских объятий прижалась к нему всем телом. «Скорей, скорей!» Оторвавшись от него и взяв его за руку, сказала Любка, увлекая его на крыльцо, и вспомнила о его спутницах. «Это кто с тобой?» — спросила она, всматриваясь в девушек. «Оля, Нина! Голубоньки вы мои!» И она, обхватив обеих своими сильными руками и притянув их головы к своей, осыпала страстными поцелуями лицо одной и другой. «Сюда, сюда, скорей!» — лихорадочным шепотом говорила Любка.